«Потому и могу, что уже ничего не страшно после того, что там повидал. Да и под пули опять же мне, потому как вояки вроде вас уже выпрямили линию фронта. Дальше некуда выпрямлять». «Яшкин, прекрати!» – зыкнул старшина Шпатер и обратился к Мельникову. «Идите, товарищ капитан, ступайте любить родину и народ в своем кабинете. Здесь вы сегодня не к месту». Идите, идите, мы вас не видели, вы нас не слышали. С Богом, с Богом! Ему бы на фронт, к людям, Поптесался бы, щей окопных похлебать, Землю помесить, да покопать. Сколько же он голов позамутит, Сколько слов попусту изведет, Думали старшина Шпатер и старший сержант Яшкин. И маялись они душевно,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 и единым вздохом на распев повторяли и повторяли за ним складные молитвы единоверцы. Боже милостивый, Боже праввый, научи нас страдать, надеяться и прощать врагам нашим. Да, эти, пожалуй, устоят при всех невзгодах и напастях устоят, подумал старшина Шпатер и плотно закрыл глаза. Володя Яшкин, напившись из бутылки лекарственного настоя, все ждал, когда пройдет нытье в боку и скулешь в сердце. Разбередил его, разбередил этот тупой, глупый или очень ловкий и хитрый обормот, спасающийся в тылу посредством передового идейного слова. Глава двенадцатая. «Землянку щуся»